2 ноября вчера играли галилея и шеф очень хвалил володю меня не досмотрел вернее до моей картины ушел а сейчас я смотрел записи мои о последних репетициях кускина боже мой неужели это никогда не состоится вообще по тем записям и по тем отзывам нельзя без слез думать об этом там был бог а сейчас я его забыл Я стал циничнее, мне кажется, и жирнее, как будто победил уже и жну Лавры. Я был готов тогда победить, и только начал. Если будет возобновление Кузькина, мне надо родиться заново, очистить душу свою. Такую роль нельзя тащить с грузом скверны и равнодушия. Тогда я Высоцкому сказал, что ему сейчас нужно сделать рывок и очень серьезно отнестись к одесскому фильму, кинофильм «Опасные гастроли», Режиссер Юнгвальд Хелькевич, 1969 где Высоцкий сыграл главную роль артиста Бенгальского, он же подпольщик Николай Коваленко. «Бенефис Высоцкого», как они называют. А для этого нужно оставить все постороннее, лишнее, и даже пиво в рот не брать, пока не будет отснят основной материал. Он ответил, «Да, я понимаю. Это нужно сделать то, что ты сделал в Кускине то есть уйти от всего и завязать на несколько месяцев с питьем и прочее. Мне было приятно слышать это. Какое было время? Это и есть жизнь. Ведь радостных дней было по существу раз-два и обчелся. Но ведь для них и крутилось все, для них и жилось. А сейчас? Я смотрю кадры хозяина, и сердце в клочья. Позор, позор. Неужели ради этого я жил последнее время? Как людям в глаза глядеть после такой работы? Ужасно, обидно. А ведь можно было сделать иначе. А вчера концерт в Институте микробиологии. Люди ждут нас, смотрят, слышали о таганке и имеют честь лицезреть это безобразие. Мы берем по 25 рублей и уходим. Нет, так нельзя. Надо что-то придумать, выдумать, сфантазировать, иначе крах. В Тартюфе, мне кажется, очень важную победу для себя держала Шацкая, мой зайчик. Вообще, эта пара Погорельцев, Шацкая, самая точная в спектакле, самая обаятельная и великолепная. Но помимо спектакля, есть завоевание личного порядка. Это ее первая премьерная работа с Любимовым. Он узнал ее, наконец. До этого были все вводы и прицелочные работы. Мило, хорошо, но не больше. По этой работе можно судить о большом диапазоне артистки. Она очень разнообразна, может быть, всякой, владеет разнообразными красками, чувствует жанр, пластично, обладает юмором. То есть анкета ее дарования во многом заполнилась положительными значками и высокими баллами. Она по праву вырвалась вперед ведущей актрисы в лучшей фамилии театра, и я рад за нее и за нашу семью. 10 ноября. Вот как бывает в театре. Вчера вместо Галилея состоялась премьера Тарцуфа. Да, вот так, вот такая жизнь. Ну что же, расскажу, как знаю, что запомнил. В обед вывел куску. Встретил Петрова. И он напомнил мне о телевизионной репетиции. Я наскоро похватал и кинулся в театр. Зайчик сказал, что днем звонил Высоцкий. Просил отменить спектакль совсем без голоса. Потом что-то переменилось. Спектакль состоится. И вот вечер. Володя приходит. Спектакля не будет. Нечем играть. Поднимается шухер. Врачи, шеф, дупак. Вся труппа ходит и вспоминают лошадиную фамилию. Что может пойти взамен? Ничего. То того нет, то другого. Предлагают Артюфа. Звонить начальству и просить разрешения, что делать. В театре несчастье, а публика уже в буфете. На меня как на сумасшедшего. Непринятый спектакль. Завтра всех увезут. Шефу снимут голову и так далее. После всех передряг Дупак решается. Семь бед, один ответ. Пусть идет Тартюв. Дупак выходит к зрителям, зрители в зале. Он выводит Высоцкого. Дорогие наши гости, мы должны перед вами глубоко извиниться. Все наши усилия, усилия врачей, самого актера В, исполнителя роли Галилея, восстановить голос ни к чему не привели. Артист Высоцкий болен. Он совершенно без голоса, и спектакль «Галилей» сегодня не пойдет. В зале крики «Пить надо меньше!» «Петь надо больше!» Какая-то чушь. Вместо этого мы вам покажем нашу новую работу «Тартюф», которую еще никто не видел. На полях аплодисменты, крики восторга. Для этого, чтобы поставить оформление «Тартюфа» и разобрать «Галилея», мы просим оставить зрительный зал на двадцать минут. Через двадцать минут начнется спектакль господина Мольера «Тартюф». Что-то пытался сказать Володя. Вы меня слышите? Я только и успел разобрать. В общем, позор. Никому Володя уже был не нужен. Публика была при почти скандале. Ей давали тортюфа, она была счастлива. Все-таки это ведь исключительный случай. Артист Высоцкий вышел извиняться. Ему можно было выразить из зала свою фе. Перед ней публикой расшаркались и сейчас покажут премьеру. А пока она с шумом, Повскакала с места и кинулась в буфет. Весь театр начал растаскивать по углам Галилея и тащить тортюфа, как на абордаж. Каждый пытался что-нибудь развязать, растащить, завязать, приволочь. Публика в буфете, ее нельзя задерживать. А Володя ушел с Татьяной. Его встретил пьяный Акимов, обхамил Татьяну, она вернулась в театр, где шла премьера. Владимир Акимов — кинорежиссер. Спектакль шел в лучшем... Видя на мной варианте. Зайчик был на самой высокой высоте. После спектакля открыли шампанское. Володя накануне был очень пьян после десяти дней, и какой-то бабе старой на улице говорил, что он располосует себе вены, и тогда все будут довольны. Говорил про Есенина. Старуха, пытаясь утешить, очень обижала. Есенин умер, но его помнят все, а вас никто не будет помнить, и так далее. Было ужасно больно и противно все это слышать. Мы все виноваты в чем-то. Почему нас нет рядом, когда ему плохо? Кто ему нужен? Кто может залезать душу его? Что творится в ней, никто не знает. Господи, помоги ему и нам всем. Я за него тебя прошу. Не дай погибнуть ему. Не навлекай беды на всех нас. 19 ноября. Какой-то внутренний разлад. Чувствую, что мной кругом недовольны. Мажаев безразличен, Назаров сух, с Любимовым неприятная заочная война. Вдруг почему-то он веньки про меня бросил, Надеюсь, твой друг возьмет свою голову в руки. Я ее не терял. Если он имеет в виду съемки, я не участвовал в Тартюфе. А что мне оставалось сделать? И у меня началось к нему время придирок. Кстати, они всегда взаимны. Я избегаю встреч с ним, Мне ужасно неприятно встречаться с ним, неспокойно. 22 ноября, пятница, 19 часов 25 минут. Ну, так, сначала хроника. 19 ноября за мной приехали в 8.45. Попросили тещу отправить первую партию книг в Междуреченск, купленную еще до праздников, хоть какой-то груз с плеч, до съемки планов к правлению с Антоном. Не до искусства поругался с Василичем, Не дает дубля, хоть разорвись. Его помощники сразу по первому сигналу выключают свет, никакого уважения к режиссеру. Во время «Послушайте» состоялась беседа Высоцкого с шефом, где шеф ему пригрозил вдруг «Если ты не будешь нормально работать, я добьюсь у Романова, что тебе вообще запретят сниматься и выгоню из театра по статье». Володя не играет с 8 ноября. Последний раз он играл Кевинского. Сегодня Пугачев. «Завтра галерей, Господи! Сделай, чтобы все было хорошо!» 23 ноября. Уходит Губенко. Положил на стол Маккенпотта. Забросал дупака с заявлениями с угрозами. «Не дадите квартиру, не буду играть, уйду и прочее». Жена у него, Болотова, дочка посла. Сам снимается постоянно. Давно бы уже кооператив построил. Жлоб. Жанна Болотова, киноактриса, жена Губенко. Вечер. После «Галилея» Володя без голоса, но трезв и в порядке. Вывешена репетиция «Галилея», говорят Сева Шестаков и даже Хмель. Все от Шестаков в то время актер самодеятельного театра МГУ. Дай бог. Но мне жаль Володьку. К нему плевое отношение. Но ничего не выходит. Надо укреплять позиции. Театр колотит от фокусов премьеров. Никто, кроме шефа, не виноват в этом. Если он стоит на принципах сознательного артистического общества, нельзя одним и тем же потрафлять. Надо растить артистов, давать хоть какие-то надежды попасть в премьеры и другим. Вообще я устал и пишу черт знает что. Каждый должен думать о своей судьбе сам, разумеется, не делая большого разрыва между собой и интересами театра. 25 ноября, понедельник. Какие-то хорошие мысли сегодня проведывали. Это от того, что умную, хорошую книгу читаю. Девятый том Бунина а Толстом. И вот я думал, что жил Пустовский в одно время со мной. Я снимался в Тарусе, когда он жил там. Я видел его дом издалека, хотел пойти к нему, постучать в ворота, посмотреть на него, услышать голос. И не сходил. Некогда было. Некогда. А может, от того, что мужики сказывали... Он не принимает никого, злиться, когда приходит посторонние, а ходит много, надоедают, а он человек больной, ему покой нужен. Так или иначе, я не сходил к нему и каюсь. но ну, не принял бы. Так и что? Убыло б меня. А если бы принял, что бы я ему сказал? Я ведь и читал его немного, тоже некогда было. Что бы я сказал-то ему? Вот вопрос. В общем, получается, что и правильно, что не помешал лишний раз ему. Ему и без меня мешали многие. Не успел умереть, как воспоминания за воспоминаниями о нем появляются, как будто заготовленные были.